От кафе до их дома мы дошли за полчаса. Мышагали рядом, но так и не сказали друг другу ни единого слова. Недалеко от их дома текла небольшая речка, и через неё был перекинут бетонный мост. В общем-то, речка, её можно было назвать с большой натяжкой. Так текло что-то непонятное. Больше похоже на дренажную канаву, которую просто расширили. Наверное, когда вокруг простирались поля, эту воду использовали для полива. Сейчас же вода в канаве была мутной, и оттуда шёл слабый запах какого-то моющего средства. Тичёт вообще эта речка или нет, было непонятно. Русло её заросло летними сорняками, бурьяном. Там же дриффовал по воде раскрытый журнал комиксов, который кто-то выбросил. Марковка остановился на самой середине моста и перевесившись через поручни, стал смотреть вниз. Так мы с ним и стояли вдвоём. Не двигаясь, не меняя поз, довольно долго. Ему, наверное, не хотелось возвращаться домой. Я его хорошо понимал. Морковка засунул руку в карман брюк, вытащил ключи и протянул мне. Обычный ключ с большой красной пластиковой биркой. На ней значилось: "Склад 3". Скорее всего, тот самый ключ, который безуспешно искал старший охранник на Камуре. Наверное, когда Марковку зачем-то оставили одного в комнате, он нашёл ключ в ящике стола и быстро сунул себе в карман. Да, пожалуй, в душе этого мальчика ещё столько всяких загадок, которых я и вообразить не могу. Странный ребёнок. Я взял ключ и несколько секунд рассматривал его у себя на ладони, чувствовал, какой он тяжёлый. Казалось, на нём толстым слоем налипли разные обязанности и обязательства масс и людей. Подослепительными лучами солнца ключ казался ужасно невзрачным, грязным и каким-то карликовым. Чуть подумав, я взял и швырнул его в речку. Послышался тихий всплеск. Речка была совсем не глубокой, но мы не увидели, куда он упал, вода слишком мутная. Мы с Марковкой стояли на мосту вдвоём и какое-то время просто смотрели на речку под нами. На душе стало немного легче. Всё равно возвращать его уже поздно, произнёс я, будто говорил сам с собой. Да и наверняка у них есть запасной, если уж это такой важный склад. Я протянул руку, и Марковка тихонько взялся за неё. Я почувствовал в своей ладони его маленькую худенькую ручку. Когда-то со мной уже такое было. Где интересно ко мне приходило это ощущение? Я сжал его руку. так мы дошли до дома